часть 10 разнообразная абортарии в морге было это в конце 1960-х годов в одном крупном городе и тогда и сейчас в медицинских учреждениях работали разные сотрудники в моргах в то время практически всегда дежурили ночные санитары это или студенты которые днем учатся а ночью подрабатывают или дневные санитары дополнительно берущие ночные смены, или просто санитары, работающие только по ночам. В их задачи входит прием трупов, трупы ведь везут круглосуточно, маркировка, сортировка и раскладывание в холодильные камеры, до утра, когда начнется вскрытие. Сейчас при приеме трупов ведется строгий контроль личных вещей, ценностей, доставленных с телом, А тогда некоторые санитары не гнушались тем, что брали себе кое-что из одежды или обуви покойников. Ну, например, на трупе золотая цепь. В журнале регистрации ценности записывалась цепочка желтого металла. После чего санитар бежал в первую попавшийся ларек и покупал медную или другую цепь за копейки, вешал на труп, а золото забирал себе. Оставим в стороне рассуждения о законности таких поступков и моральном облике тех санитаров. Да и было это давно, а сейчас, повторюсь, такого беспредела уже нет. Из всех желающих работать ночными санитарами предпочтение всегда отдавалось студентам медицинских вузов, потому что они были более ответственны и не пьянствовали на работе. Их брали еще и с прицелом на будущее. Очень часто студент, отработавший ночным санитаром, Приходил потом в морг работать экспертом. Кроме санитаров, по ночам в морге никто не работает. Вскрытие в это время не проводятся разве что в очень резонансных случаях. Начальства нет, и кроме персонала трупоперевозки никто не нарушает покой дежурных. Однажды утром сотрудники морга, придя на работу, не смогли воспользоваться туалетом. Канализация забилась. В морге такое бывает довольно часто. На стенках труб скапливается жир, на него налипают волосы, фрагменты ткани и прочее. Такие засоры возникают исключительно в секционном зале. Они легко устраняются санитарами, никакой проблемы не представляют. В этом же случае засорился унитаз, в который не попадала вода из секционного зала, и это не удавалось ликвидировать никакими подручными средствами. «Стоит вода и не уходит, зараза. А без туалета как работать?» Вызвали слесаря сантехника со специальным сантехническим тросом. Тот долго ковырял тросом трубу, пока не подцепил что-то и не вытащил наружу. Этим чем-то оказалась человеческая кисть. Кисть была свежая. Никаких признаков долгого нахождения в воде не было. Наличие на ногтях розового лака и самостроение кисти не оставляло сомнений в том, что она принадлежала женщине. Скандал! Дальше больше. Мастер тросом излег фрагменты мягких тканей и костей явно человеческого происхождения. В нашей канализации, конечно, много чего плавает, но человеческих останков там точно не должно быть. Что же оказалось, в ту ночь дежурили как раз студенты медицинского института. Пользуясь своими знаниями, они по ночам делали подпольные аборты прямо в секционном зале. Хотя искусственное прерывание беременности было официально разрешено, подпольные аборты процветали. Избавиться от плода в больнице неизбежно означало вынести ссор из избы, общественное порицание и другие неприятные последствия. Уж каким образом и кто впервые догадался делать это в морге, история умалчивает, но дело было поставлено на поток. В тот самый злополучный день студентам не повезло. Женщина умерла от кровопотери во время процедуры. Маточное кровотечение – страшная штука. Часто его не остановить ничем, кроме радикальной операции, и оно может привести к смерти за несколько минут. Санитары не ожидали такого исхода, но не растерялись и всю ночь расчленяли труп, спуская его по частям в унитаз, надеясь таким образом избавиться от тела и уйти от ответственности. И ушли бы, если бы не та злополучная кисть, застрявшая где-то в глубинах канализации. Сейчас трудно поверить, что такое могло быть. Наличие множества государственных и частных клиник свело к минимуму подпольные аборты сохранив тем самым не одну жизнь. Живые и мертвые Было у меня в практике и такое. Встречаешься с человеком, запоминаешь его, а потом его к тебе привозят. Парень, который пришел на прием, был невысок ростом, лет около 30, одет просто. Помню, он все время стеснялся повода, заставившего его проходить освидетельствование. Из рассказа молодого человека я узнал, что причиной обращения к судебно-медицинскому эксперту стал планируемый развод с женой. Она у него была, судя по всему, женщина решительная, любила командовать и периодически подкрепляла свои команды то кулаками, то какими-нибудь предметами, попадавшими под руку. Парня было реально жалко. Последней соломинкой, сломавшей спину верблюду, стала история, случившаяся накануне. Ситуация была проста, как сама простота. Супруги не поделили телевизор. Вернее, жена хотела смотреть сериал, а муж, до да кого вообще интересовало, то, чего хотел муж. Спор закончился просмотром сериала «Женой» и избитым мужем, причем крепко избитым. Я обнаружил у него множество кровоподтеков, ссадин на туловище и голове. Когда я спросил, чем били, стандартный вопрос, мужчина опустил глаза и прошептал «Сковородкой, доктор». Вот этот случай и стал последней каплей. Парень решил подать на развод, а чтобы жена не препятствовала этому, замыслил припугнуть ее тем, что уже, как говорится, снял побои, о чем и бумага есть, и теперь, в случае чего, будет обращаться в милицию. Снять побои на обычном языке означает пройти освидетельствование на наличие повреждений и получить какой-то документ, который можно либо использовать, чтобы пугать своих сожителей, благодаря которым эти побои и образовались, либо сразу нести в суд. Процедура такова. Человек приходит на прием, рассказывает, при каких обстоятельствах получены травмы, врач все это фиксирует, потом пациент раздевается, врач его осматривает, описывает все повреждения и составляет заключение, которое и выдается на руки пострадавшему. Очень часто люди не согласны с тем, что написал врач. Им хочется более тяжелой степени тяжести. Бывали даже случаи подмены пострадавшего, когда вместо него приходил его брат или кто-нибудь еще. Так вот, парень питал робкую надежду на то, что домашнее насилие хоть на время прекратится. Сразу было понятно, что ничего у него не получится, потому что он был из той категории людей мужей, которые все терпят. Но хозяин барин, и, получив на руки акт, молодой человек ушел в освояси. На следующее утро, придя на работу, я, как обычно, стал разбирать пачку направлений, чтобы понять, кого в этот день нам привезли, сколько убийств, сколько скоропостижно умерших и тому подобное. Смотрю, знакомая фамилия. Ба, да этот мой вчерашний пациент. Пошел, посмотрел, точно он, лежит с раной на груди. Когда на освидетельствование привезли подозреваемую, я узнал, что же случилось с бедным парнем. После освидетельствования он пришел домой, по дороге махнув для храбрости 150 грамм, и предъявил жене свои претензии. Жена, что характерно, не одобрила такой наглости, и слово за слово завязалась дискуссия, плавно перешедшая в рукопашнюю, в ходе которой жена кухонным ножом ударила мужа в грудь. Тот, в свою очередь, немедленно скончался, так как удар пришелся прямиком в сердце. Второе знакомство я тоже помню очень хорошо. Мужчине, пришедшему ко мне на прием, было чуть за пятьдесят. Немец, предприниматель, он произвел на меня впечатление своей рассудительностью и тем, что, несмотря на возраст, находился в прекрасной физической форме, крепко сбитой, спортивной. Сразу было видно, что человек ведет здоровый образ жизни. Некоторое время назад на его жизнь покушались, бизнес-разборки. Он получил сквозное огнестрельное пулевое ранение в грудь, но выжил, пролечился и сейчас пришел на экспертизу согласно постановлению следователя. В таких ситуациях мы обязательно изучаем подлинники медицинских документов за весь срок лечения а также осматриваем пострадавшего для того, чтобы выявить у него следы бывших повреждений. Я провел осмотр, описал рубцы, все зафиксировал и отпустил. Случай как случай, ничего особенного. Спустя несколько дней рано утром, едва придя на работу, меня вызвали на труп. Приехали мы почти в центр города, обычный двор в окружении девятиэтажек. Недалеко от подъезда лежал мертвый мужчина. По показаниям свидетелей, когда он вышел из подъезда дома, в котором жил, и пошел к машине, из подвального окна раздалась автоматная очередь, после чего двое выбежали из подвала и уехали на машине, стоявшей неподалеку. В подвале дома оказались высокие узкие окна, через одно из которых действительно стреляли. АК-47 лежал тут же. Все указывало на заказной характер убийства. Перевернув труп Я сразу узнал того самого бизнесмена, который совсем недавно приходил ко мне в связи с прошлым покушением. Расстреляли его на глазах жены и ребенка, махавших ему из окна. Тогда я чуть ли не в первый, но далеко не в последний раз увидел, какой страшной убойной силой обладает АК-47. Пули прошли сквозь тело, повредив бедренные кости, и вышибли из стены противоположного дома огромные куски бетона. Когда видишь людей живыми и здоровыми, а потом убитыми, понимаешь, насколько скоротечна и непредсказуема жизнь, и начинаешь еще больше ее ценить.